В ее голосе звучала обида. Она попрощалась раньше, чем Ева успела извиниться. Уиллоу немедленно позвонила Уэнстон и Браун. Телефонистка сразу соединила ее с Энн Слинтер. Но, очевидно, Уиллоу оторвала Энн от чего-то важного, услышав в ответ на свое приветствие. «Понимаешь, у меня нет ни минуты времени разговаривать сейчас. Это относительно синопсиса». Да, Ева думала, ты можешь прийти поговорить об этом завтра. У меня будут свободные полчаса в половине четвертого договорились? Договорились, согласилась Уилоу. Уилоу уединилась в кабинете и попыталась поработать, но безуспешно. Почти два часа она провела за письменным столом без всякого толка, решив, что самое разумное лечь в кровать. Но вдруг услышала звонок в дверь. Похоже, ужин, оставленный в плите экономкой, пригодится. Уиллоу направилась открывать входную дверь. Когда она подняла руку, чтобы повернуть замок, острая боль пронзила плечо. Уиллоу застонала. За дверью стоял улыбающийся Том с бутылкой шампанского в руках. Я думал... что мы должны отметить это событие, — сказал он. «Превосходно!» — ответила Уиллоу, начисто забыв, что им предстоит отметить. Занятая мыслями о Глории, о своей книге, она забыла о своей личной жизни, отношениях с Томом. Ее пугали зловещие провалы в памяти, но Уиллоу, Объясняла это все той же одержимостью расследованием преступления, в котором она не сомневалась. С измученным видом она положила ладонь на лоб. Головная боль не проходила. «Извини, я работала, и мои мысли еще заняты тем, что я должна написать», — сказала она. «Через несколько минут я обрету праздничное настроение». Том погрустнел. Уиллоу стало его жалко. Ведь он не представлял, что с ней происходит. Ты не в гостях и знаешь, где все находится, а то займись чем-нибудь, пока я приду окончательно в себя. Том внимательно посмотрел на нее. Его насторожил ее безжизненный и размеренный голос. Чувствовалось, что перед ним бесконечно утомленная женщина, которая к тому же не совсем здорова. «Я суну шампанское в холодильник и накрою на стол», — просто сказал он. «Не спеши, у нас уйма времени». «Спасибо», — сказала Уиллоу, — «но не беспокойся об ужине. Миссис Рушем все сделала, как всегда. Почему бы тебе не принять ванну? Я знаю, что она хорошо снимает утомление. А я еще не читал сегодняшних газет». Уиллоу благодарно улыбнулась ему, хотя глаза ее оставались настороженными. Она сама не понимала, почему. «Мне нравится твоя программа, Том. Ты хорошо усвоил мои привычки». «Стараюсь», — ответил Том, приглаживая ее растрепанные волосы. «С тобой все в порядке». Встревожился он, когда она вздрогнула при его прикосновении. «Ты выглядишь немного взволнованной». «Я упала и расшиблась сегодня днем». У меня ноет все тело, а голова просто раскалывается. Тогда тебе тем более следует принять ванну. Но, может быть, ты предпочитаешь, чтобы я ушел? Уиллоу внимательно посмотрела на него. Она не собиралась отпускать Тома, хотя и была очень слаба. Уиллоу покачала головой, снова поморщившись, когда ее пронзила боль от одного этого движения. Вернувшись через полчаса, влажная, все еще ощущая боль, и, что странно, еще более напряженная, чем была, Уиллоу нашла Тома, растянувшимся на одном из диванов. Его туфли аккуратно стояли на полу рядом с газетами, которые он просмотрел. Том спал. Она стояла, глядя на него, на глубокие морщины вокруг его во рта и между бровей. Уиллоу почувствовала неловкость, разглядывая лицо спящего человека. Но ей было приятно, что Том выглядит скорее обеспокоенным, чем обиженным.